разлагаться на открытом воздухе. Для него не существовало закона погребения. Он подвергся уничтожению, но не обрел вечного покоя. Летом он покрывался слоем пыли, осенью обрастал корой грязи. Смерть должна быть прикрыта покровом, могила стыдливостью. Здесь не было стыдливости, не было покрова. Гниение цинично открытое взору каждого. Есть что-то бесстыдное в зрелище смерти,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 В иных местах и перед иными предметами мы невольно останавливаемся в раздумье и пытаемся проникнуть в их сущность.